Глава сорок четвертая. Дождь начался после полудня. Вначале не слишком сильный, хотя и холодный. После нескольких громовых раскатов он превратился в настоящий ледяной поток. К счастью, мне не нужно было испытывать судьбу, выбираясь на улицу, где мгновенно стало грязно и скользко. Я сидел в компании покойника, подремывая, но чувствуя беспокойство, Чего бы ни случилось, будь я волен выходить, когда вздумается. Покойник развлекался, подкалывая меня насчет внезапного прилива рабочего рвения. Кто-то постучал в парадную дверь. Дин потопал открывать. К этому моменту он устал играть с котятами и пытался поддерживать интеллигентную беседу с Пулар Синж. Впрочем, ему никогда не удается надолго забывать, кем она является. Забормотали голоса но их заглушала дробь капель. Дождь лил с огромным энтузиазмом, тут же превращаясь на мостовой в корку льда. Вошел Морли, такой растрепанный, каким я его никогда не видел. Его голову и плечи тоже покрывала ледяная корка. «У меня нет слов», — сказал я. «О, если бы это было так! Что такой монстр, как ты, может делать снаружи в такую ночь, как эта?» Когда я вышел из дому, все было не так плохо. Где-то на две трети моего пути погода взбесилась. Я спрятался в подворотне вместе с какими-то бродягами, но потом стало ясно, что это не просто переходящий каприз погодного божества. До тебя было ближе, чем домой, так что я двинулся вперед. Упал несколько раз. Кажется, растянул запястье. Я засмеялся, представив Морли среди уличной кодлы но тут же оборвал себя. «Однако, полагаю, мне следует припрятать веселье до тех пор, пока ты не расскажешь, что привело тебя сюда». Морли подмигнул покойнику. «Кажется, твой малыш наконец-то начал развивать некоторые социальные навыки». «Определенное количество ударов и сотрясений в конце концов стачивают углы даже у самых крепких каменных лбов». «С течением времени». «С этим трудно поспорить», — признал я, пытаясь выкарабкаться из кресла. «Не трудись. Дин и Синш уже идут сюда. Им не терпится сделать хоть что-нибудь, что не требует от них составлять друг другу компанию». Прибыл Дин, неся в руках стул. Синш экипировалась всем необходимым, чтобы высушить морли и завернуть его в плед. «Мы зальем в вас что-нибудь теплое так скоро, как только сможем», — пообещал Дин. «Было бы неплохо», — отозвался Морли. «Надеюсь только, что эти идиоты в пальмах не сожгут там все дотла, пока меня нет». Морли дотошный управляющий. Он не может быть спокоен, просто дав своим людям поручение и пустив дело на самотек. «Ты однажды ушел со мной в Канторт», — напомнил я ему и твое заведение все еще оставалось на своем месте, когда мы вернулись. Это было в старые времена. С этим местом нельзя было сделать ничего плохого, пока оно было домиком радости Морли». Он продолжил и дальше в том же духе, но я уже слушал в вполуха. Я изумлялся покойнику. Он сказал «Синж» вместо обычного официального «Мисс Пуллар». Похоже, он наконец-то принял ее в семью. Какой бы ни была эта семья, такая вот странная семья. «Может быть, теперь мне стоило завербовать еще гнома?» «А что стало со всеми гномами?» – спросил я. На меня обратились озадаченные взгляды. «Мне только сейчас пришло в голову. Я больше совсем не вижу гномов», – пояснил я. «Да если подумать, и троллей теперь не так уж много». Даже эльфы не так часто попадаются, как бывало раньше. «Иные расы покидают, Танфер», — сказал Морли. Я глотнул воды. Сложно сказать. Может быть, я это просто придумывал, но мне казалось, что я чувствую все большую и большую жажду. «Хочешь сказать, вся эта российская болтовня о правах людей на самом деле действует?» «Действует. Хотя не совсем таким образом, как ты думаешь». «Что?» Вряд ли ты считаешь, что горско пьяных еху с рукоятками от топоров помогут утихомирить тролля, правда ведь? Да, должен признать, это маловероятно. Мы стареем, — пробормотал я. Говори за себя. И вообще, с чего ты это взял? Ну вот мы сидим тут возле огня и болтаем, вместо того, чтобы шататься по непогоде в поисках приключений. И я только рад этому. Если буду осторожен... Меня хватит на несколько столетий. Тогда как получилось, что ты оказался вне дома в такую погоду, когда даже бешеные собаки забиваются под крыльцо? Я не планировал этого. Да это я уже понял. Спасибо, Синж. Подвинь себе кресло, сядь и слушай, как мастер плетет небылицы. Если бы...» Вздохнул Морли. «Что ты сделал с учителем Уайтом?» «Ничего». Мы просто поболтали, чего и следовало ожидать. А что? Он спятил. Наехал на Милягу с Калдита. С Милягой лучше не связываться. Разве что застанешь его со спущенными штанами. Что, похоже, учителю и удалось. У Рори дым из ушей повалит, когда он узнает. Итак, учитель сделал глупость. Много там трупов. Знаешь подробности? Нет. Я заметил, что покойник не участвует в разговоре. И что это на него нашло?» Слух раздумывал я. Он взбеленился из-за того, что двое громил, которых он занял у миляги, грохнули у него паука уэба и оригинала Пипу. Но он не был похож на самоубийцу, когда выходил от меня. Покойник не сказал ничего. Однако я был уверен, что он не чувствует себя виноватым. «Мы действительно попросили его привести парочку ребят», признал я но я и думать не думал, что он развяжет войну. доц неправильно меня понял. «Твое имя там не звучало. Пока что. Это не совсем утешает, но все же приятно. Дин редко интересуется моими делами, но сейчас у него не было работы, а ложится спать еще рано. Он принес себе стул и возился с огнем, слушая наши разговоры и храня молчание. «Все это очень интересно», Но зачем было вылезать из-за этого наружу? Меня заботило, что Рори может подумать, будто ты имел отношение к несчастью, приключившемуся с его братом. Идеи дружбы и боевого товарищества, включенные в образ настоящего мужчины, иногда приводят к совершенно извращенным представлениям о реальности. «А ты что думаешь, умник?» Молчание. «Да брось! Я знаю, ты не спишь!» «Разумеется, не сплю. Я наблюдаю за приближением упомянутого ужасного злодея, учителя Уайта и его милых друзей. Среди них присутствует и человек по имени Миляга, чье наименование кажется сейчас совершенно неуместным». «Они идут сюда?» «Будут через пять минут». «Учитель Уайт знает истину, но Миля Гаскалдет не в курсе дела». Я ощутил, как он принялся распоряжаться, говоря моим домочадцам, что делать. «Покойник из тех ребят, что сразу берут командование на себя».